Глава 22 Картон-Сити. Вы слыхали о Картон-Сити? Я там живу. Он поблизости от вокзала Ватерлоу до да Темзы от него рукой подать. В иных обстоятельствах он был бы идеальным временным пристанищем. Но в данный момент в нем явно не хватает некоторых удобств, а именно — Крыши, стен, окон, пола, горячей и холодной воды, уборной, ванны, электричества, газа, входной двери. В Картон-Сити нет зданий, есть только дома, построенные по принципу «сделай сам» из отходов чужой жизни. Все идет в дело, листы картона, пластика, что угодно, лишь бы отгородиться от холода и удержать тепло своего тела. Жители «Картон-Сити» отличаются необыкновенной осведомленностью. Они постоянно читают газеты. Предпочтение отдается серьезным газетам большого формата, поскольку их теплоизолирующие свойства значительно выше. В «Картон-Сити» вопросов не задают. Вам могут по доброй воле сообщить какие-то сведения, а могут и отмолчаться. Нередко от историй, рассказанных по пьяной лавочке глубокой ночью, Утром, при трезвом свете дня, решительно отрекаются. Единственное, что объединяет всех жителей города, это их бедность и стремление выжить. И еще одно, по-видимому, неумение обращаться с деньгами. Ведь потому и я здесь очутилась. Если бы вместо того, чтобы есть по три раза в день, я сняла номер подешевле, возможно, я бы сумела найти работу но без точного адреса никто не желал меня нанимать. Кроме того, когда моя фотография появилась в центральных газетах, я вынуждена была скрываться. На последние деньги я купила в магазине «Вулвордс» темные очки. Ношу их днем и ночью. Мне уже несколько раз помогали перейти оживленный перекресток, думая, что я слепая или полуслепая. Я здесь сплю уже третью ночь. У меня шикарная подруга, По имени Додо. Она ровно на один месяц старше меня. Мы друг друга оберегаем. Другие жители частенько проявляют склонность к шумным и с применением силы выяснениям отношений. Додо обучает меня, как не пасть жертвой естественного отбора. Мы живем в проголодь, но все-таки живем. Какое-то время назад у Додо было нервное расстройство. Она тогда решила, что она начальник полиции в Манчестере. Так сказал ей Бог. Она поверила Богу и явилась в полицейское управление Манчестера требовать форму, соответствующую должности начальника полиции. Ее, естественно, вышвырнули вон, но она приходила опять и опять, дважды в день в течение двух недель. Полицейским она, в конце концов, надоела, и они надежно упрятали ее. Додо нравилось в психиатрической лечебнице. «Беситься можно было как угодно», — говорила она. «И там было тепло и спокойно, и чудный парк, где в хорошую погоду мы гуляли». Все осложнилось, когда Додо стала немного лучше, когда Господь перестал беседовать с ней. Врачи решили, что Додо уже достаточно здорово, чтобы жить среди других людей — Ее отправили в полулечебное заведение, где ей пришлось жить еще с пятью полусумасшедшими. Один из них был маньяк-поджигатель. Его особенно подмывало придавать огню гостиницы. Ему не давали ни спичек, ни зажигалок, ни каких-либо воспламеняющихся предметов. Каждую неделю к нему приезжал работник социальной службы, чтобы духовно поддержать его. Но, проявив полную неблагодарность, так говорили многие, он все-таки умудрился поджечь полулечебное заведение. Один сосед, ранее подписавший протест с требованием убрать эту обитель из своего района, разбудил постояльцев и помог им выбраться из огня. Совершая благое дело, он мысленно сочинял письмо в местную газету. — Уважаемый сэр, в полном соответствии с тем, что я предсказывал... Вместо того, чтобы проявить благоразумие и явиться на перекличку, Додо погрела руки над пламенем и сбежала. Утром пожарные долго ворошили головешки в безуспешных поисках ее обгорелого трупа. Если верить Додо, то родом она из семьи весьма знаменитой в политических кругах. Она говорит, что брат ее — тот самый Николас Катбуш, бывший член Кабинета министров, запятнавший свою репутацию. Я не верю ни единому ее слову. Это просто-напросто перепев старой песни о начальнике полиции в Манчестере. По ночам мы с Додо приникаем вплотную друг к другу, как непорочные влюбленные. Нам необходимо тепло. И только тепло. «Теперешний наш домик сделан из коробов от двухкамерного холодильника и отлично теплоизолирован полистироловыми прокладками. А земля в Лондоне — зверски холодная. Днем, когда мы уходим попрошайничать, наш сосед по картон-сити, его зовут Джеймс Спитлхаус, присматривает за нашим картонным укрытием. В ответ на эту любезность мы с Додо кладем к его ногам съедобные объедки. У мистера Спитлхауса непредсказуемый характер и кошмарное уголовное прошлое. У него на счету свыше ста судимостей за кражу пожертвований в пользу бедных из церковных кружек. «А разве я сам не бедный?» — с вызовом заявляет он. «И ни заседания комитета, ни посредники не нужны, и не зачем ломать голову, как распределить дарованные деньги, так ведь? Потому что я их уже получил». Он с восторгом вспоминает об уютных камерах и о тюремной дружбе. Он скучает даже по параше, а главный предмет его гордости, что он девственник. «До меня еще никто не дотронулся, ни мужчина, ни женщина, ни дикий зверь. Последний, кто касался моих срамных частей, была мать, но ну и то через посредство губки». Мистер Спитлхаус не одобряет тесного сближения двух полов. Он надевает четверо трусов на тот случай, если вдруг первая встречная женщина поддастся искушению взять его силой. Мы с Додо пытались успокоить его на сей счет, но он не желает слушать. Полиция смотрит на картон Сити сквозь пальцы. «Нас тут слишком много, и нам некуда больше деться. Мы только мешаем». Жители пригорода, дважды в день проходящие мимо, утром с вокзала в Атерлоу, а вечером обратно на вокзал, нас ненавидят. Они ненавидят нас с такой силой, что не в силах на нас смотреть. Если кто-то из наших попадается им на пути, а здесь много пьяниц, они просто переступают через лежащего и идут дальше. Они нас ненавидят за то, что у нас много свободного времени. Времени у нас вдоволь. Мы не знаем, куда его девать, а им его не хватает. Вечно не хватает. Сегодня неделя, как умер Джеральд Фокс.